Глава 3. Барон Милиадус. Окончание сбора урожая отмечается в Камарге большим народными гуляниями. Дома украшают цветами, люди достают из сундуков праздничное одеяние, по улицам будет молодых бычков, торжественно марширует гвардия. Ровно в полдень на городской окраине в деревне в амфидиатре устраивают кориду. По всему амфитеатру тянутся каменные скамьи, на которых на специальных подушечках рассаживаются зрители. С южной стороны находится небольшая ложа с красной черепичной крышей и двумя колоннами, украшенными искусной резьбой. Багряные занавеси закрывают ложу с двух сторон. Это место графа Браса, его дочери из Сельды, Ноблио и старого фон Виллаха. Отсюда открывается прекрасный вид на арену. Слышны взволнованные разговоры зрителей. И шум и фырканье быков в загонах. Но вот уже шестеро стражей в шлемах с перьями и небесно-голубых накидках протрубили фанфары. Рев бронзовых труб перекрыл хрип быков и гомон веселящейся толпы. Поднявшись с места, граф Брас шагнул вперед. Завидев его, толпа принялась аплодировать, и граф улыбнулся, приветственно скинув руку. Когда же, наконец, наступила тишина, он произнес положенные слова. «Возлюбленные жители Камарга, сама судьба хранит вас от бедствий тысячелетия ужаса. Вам была дарована счастливая жизнь». И сегодняшний праздник лучше тому подтверждение. Предки ваши благодаря мистралю, очистившему воздух были спасены от гибельного яда, принесшего другим народам вырождение и гибель. И потому сегодняшний наш праздник посвящен ветру жизни. Толпа вновь взорвалась восторженными криками и аплодисментами, затрубили фанфары, затем на арену ворвались двенадцать огромных белых быков с горящими красными глазами. Они принялись метаться по кругу, раздувая ноздри, и рога их блестели на солнце. Этих быков к нынешнему празднеству готовили целый год. И сегодня против каждого из них выйдет безоружный человек, который попытается сорвать у свирепого зверя острые ленты, что повязаны у того на рогах и на шее. Наконец, садники, приветствуя зрителей, выехали на арену и принялись стеснить быков в стойло. Едва лишь животные вернулись на место, как на арену выехал распорядитель праздника с золотистым рупором в руках. На нем был пестрый плащ всех цветов радуги и синяя широкополая шляпа. Голос его усиленный рупором, и отражавшийся от стен амфитеатра походил на рев рассверепевшего быка. Торжественным тоном он объявил имя первого животного. Им стал краснорог из Эгморта, принадлежавший известному скотоводу Понсу Ячару. Затем провозгласили и имя Триадора Метана Джаста Орлийского. Как только распорядитель покинул арену, из-под трибун вылетел краснорог. Его огромные сверкающие рога были украшены багряными лентами. Зрители принялись бросать цветы на арену, стараясь задеть широкую белую спину краснорога. Огромный бык, рост которого был не менее пяти футов, вздымая клубы пыли, резко развернулся. И в этот миг, совершенно незаметно, у края арены показался человек в черном, на нем был черный расшитый алыми шнурами плащ, черный с золотом камзол, черные брюки и высокие сапоги. Это был Метан Джаст. Молодое смуглое лицо его было серьезным и настороженным. Сняв широкополую шляпу, он отвесил поклон зрителям, затем повернулся к Краснорогу. Ториадору лишь недавно исполнилось двадцать, однако он уже успел прекрасно проявить себя на предыдущих трех состязаниях. Женщины принялись бросать ему цветы, а Джаст, скинув плащ, начал размахивать им у Краснорога перед носом, одновременно галантно приветствуя своих поклонниц и посылая им воздушные поцелуи. Сделав несколько шагов ему навстречу, бык нагнул голову, выставив вперед рога, а потом ринулся на таррера Вовремя отскочив в сторону, метан Джаст ловко сорвал с рогов быка первую алую ленту. И толпа разразилась аплодисментами. Бык, стремительно развернувшись, вновь бросился вперед, И снова Джаст в самый последний миг сумел увернуться от удара и сдернуть ленту. Зажав трофей в зубах, он поприветствовал сперва быка, а потом и зрителей. Обычно первые две ленты достать было несложно, поскольку их повязывали высоко на рогах животного, так что Джаст добился своего почти играючи. Но вот, чтобы... Сорвать нижние ленты ему придется проявить куда большую ловкость и умение. Граф Брас наблюдал за триадором, не скрывая восхищения, чем вызвал улыбку дочери. — Взгляни, как он прекрасен, отец. Он движется, словно танцует. — Да, настоящий танец со смертью, — серьезным видом отозвался Ноблио. Лишь старый фон Виллах словно бы совершенно не интересовался происходящим и смотрел куда-то вдаль, откинувшись на спинку кресла. Впрочем, возможно, он попросту был подслеповат, но не желал в этом признаваться. Тем временем, бык вновь устремился на триадора, но Мэтан Джаст уже ждал его. Метя, пыль, полами плаща. И когда бык оказался совсем рядом, Джаст совершил высокий прыжок, перевернулся в воздухе прямо через краснорога, едва не коснувшись его головы. Бык замер в замешательстве, упершись копытами в землю, а затем развернулся прямо к смеющемуся человеку. Метан однако, не стал дожидаться, пока бык вновь устремится к нему, и стремглав вскочил ему на спину. Животное сумело сбросить Тореадора, зато Джаст сорвал с рогов две последние ленты и, скачив на ноги, устремился прочь, размахивая лентами, зажатыми в кулак. Толпа оглушительно взревела. Зрители в восторге хлопали в ладоши, кричали, голосили, засыпали арену пестрыми яркими цветами. Однако бык и не думал прекращать игру. Он по-прежнему преследовал человека. Джаст наконец остановился и, словно не зная, что делать дальше, обернулся. Когда же он увидел быка прямо перед собой, на лице его отразилось крайнее изумление. Он вновь подпрыгнул, но на сей раз зацепился плащом за бычий рог. И это застало Джаста посередине полета, и он потерял равновесие. Он все же сумел спрыгнуть на землю, хватившись за шею краснорога, однако упал так неудачно, что не смог вовремя подняться на ноги. Опустив голову, бык рогом пырнул лежащего человека, и под солнечными лучами засверкали капли крови. А толпа в один голос сдавленно ахнула от возбуждения и жалости. И Сельда схватила графа за руку: «Отец сделай же что-нибудь, он его убьет!» Граф невольно подался вперед, но все же покачал головой. Я не могу вмешаться. Триадор знал, чем рискует. В этот миг, поддев Джаста на рога, бык подбросил его в воздух. Руки и ноги человека бессильно мотались, словно у трепичной куклы. На арену выехали всадники с длинными пиками, чтобы попытаться отогнать быка от несчастной жертвы. Однако краснорог не желал двигаться с места и застыл над распростертым телом, точно дикая кошка над добычей. Граф Брас, сам толком не сознавая, что делает, перепрыгнул через ограждение ложи и устремился вперед в своих тяжелых медных доспехах. Так что зрителям показалось, на миг будто на арену выбежала ожившая медная статуя. Садники расступились, пропуская графа, и, брас, вцепившись могучими руками в бычьи рога, принялся оттаскивать животное назад. Жилы вздулись у него на лбу от напряжения. Бык мотнул головой, и граф утратил опору под ногами. Мертвая тишина нависла над ареной. Исельда, Сельда, и фон Виллах, побледнев, вскочили с места. Все замерли, и лишь в центре арены продолжался безмолвный поединок человека и животного. У краснорога подкосились ноги, с отчаянным хрипом он пытался вырваться из рук графа, но тот не ослаблял хватки. Мышцы на шее у браса вздулись и побагровели. Казалось, будто волосы и усы его стали дыбом, но вот, наконец, бык сдался и медленно опустился на колени. Пикадоры немедленно устремились к раненому джатсу, однако толпа все еще безмолвствовала. Могучим рывком граф Брас повалил краснорога на бок, вывернув ему шею. Бык лежал тихо, неподвижно, словно, словно безоговорочно признал свое поражение. Граф отпустил его. Краснорог не шевелился, косясь на человека мутными глазами, в которых застыло изумление. Хвост его бессильно молотил пыль, а огромная грудь тяжело вздымалась. И лишь тогда толпа взорвалась аплодисментами, и в амфитеатре поднялся такой шум, что казалось, он должен был достичь самых дальних пределов мира. Пошатываясь и зажимая рукой кровоточащую рану, Метан Джаст приблизился к графу с благодарностью, пожимая ему руки. И люди, повскакивав с мест, с восторгами стали приветствовать своего лорда-хранителя. И Сельда рыдала в ложе от гордости и пережитого волнения, и рядом, не стыдясь, утирал слезы Ноблио. Один только фон Вилах остался спокоен и лишь кивнул, воздавая должные отваги графа Браса. Вернувшись, К ложе тот перепрыгнул через заграждение и встал рядом с друзьями. Со счастливым лицом он вскинул руки, приветствуя жителей Камарга. Осознав, что их повелитель требует тишины, толпа наконец притихла. И тогда граф обратился к зрителям. «Вы должны аплодировать не мне, а Метану Джасту. Ведь именно он, проявив чудеса ловкости, сорвал ленты с рогов у быка. Взгляните!» Он развел руки в стороны и растопырил пальцы. «У меня ничего нет!» Он вновь разразился смехом. «Так давайте же веселиться!» С этими словами граф уселся на место. Ноблио, слегка успокоившись, наклонился к Брасу. «Ну что, ты по-прежнему станешь утверждать, что не желаешь вмешиваться в чужие драки?» Граф лишь улыбнулся в ответ. Как ты не можешь понять, Ноблио, это совсем другое дело. Нет, это то же самое, разумеется, если ты еще не оставил своих мечтаний о единой мирной Европе. Ноблио потер подбородок. Ведь ты еще не забыл об этом? Граф Брас на мгновение задумался. Может и так. Но он тут же тряхнул головой и разразился смехом. — Да ты настоящий хитрец, Ноблю, и тебе по-прежнему удается загонять меня в ловушку. Однако позже, когда состязания завершились и они двинулись обратно в замок, на лице графа появилось хмурое выражение. Едва лишь граф Брас со свитой въехал во двор замка, к ним поспешил стражник в тяжелых доспехах и указал на богатый экипаж, запряженный четверкой вороных что стоял посреди двора. — Мой господин, — выдохнул он, — пока вы были на празднестве, пожаловали именные те гости, но очень говоря, я не уверен, пожелаете ли вы их принять. Пристальным взором граф окинул карету. Она была сделана из стали, меди и тусклого чеканного золота, инкрустированного перламутром, ониксом и серебром, и имела вид сказочного чудовища, лапы которого оканчивались длинными когтями, сжимавшими оси колес, А голова с огромными рубинами, вставленными вместо глаз, служила сиденьем кучера. На дверцах кареты красовались гербы с изображением геральдических животных, оружия и каких-то загадочных символов. Именно по ним граф и определил, кому принадлежит сей экипаж. Творение безумных умельцев Гранд-Британии, ибо Герп этот принадлежал одному из самых могущественных родов Империи Мрака. «Сам барон Мелиадус из Крайдена», — объявил своим друзьям граф, спрыгивая с седла на землю. «Любопытно узнать, что понадобилось в нашей глуши столь важное особе». Несмотря на иронию, в его голосе чувствовалось беспокойство. Он покосился на Ноблеу. «Мой друг, мы будем с ним любезны и учтивы», — предупредил он Ноблио. «Проявим гостеприимство. Нам ни к чему ссориться с гранд-британским лордом». «Возможно, возможно», — отозвался Ноблио сдержанно. И все видели, каких трудов стоит ему это спокойствие. Вместе с Ноблио и Сельдой и фон Вилахом граф Брас поднялся по лестнице и вошел в зал, где их ожидал барон Мелиадус». Тот оказался почти одного роста с графом. Одежда его была выдержана в черных и темно-синих тонах, и даже усыпанная самоцветами звериная маска, закрывавшая голову точно шлем, была сделана из какого-то необычного черного металла. Маска являла собой оскаленную волчью личину с острыми, как кинжалы, клыками. В своей черной накидке Поверх черных доспехов барон Милиадус был похож на одного из тех полумифических полузверей полубогов, которых так почитают люди, живущие на другом берегу Срединого моря. Завидев хозяина, он поспешно снял маску и все увидели, что лицо у него бледное, с крупными чертами, окамленное черными усами и бородой, тускло-голубые глаза и густые и сине-черные волосы. На первый взгляд барон казался безоружным, возможно, в знак того, что явился сюда с миром. Отвесив низкий поклон, он проговорил мелодичным, не лишенным приятности голосом: Привет вам, славный граф! И приношу свои извинения, что нагрянул к вам столь внезапно. Я выслал вперед гонцов, однако они вас не застали, ибо вы уже успели покинуть замок. Я, барон. Милиадус Крайденский, магистр ордена волка, главнокомандующий войсками великого короля императора Хиона. Краф поклонился в ответ. О ваших подвигах я наслышан, барон Милиадус, и сразу узнал герф на дверях кареты. Добро пожаловать в замок, Брасс. чувствуйте себя как дома. Боюсь, правда, что наша пища покажется вам слишком простой и. «Безыскусный по сравнению с тем изобилием, который, как я слышал, может наслаждаться даже самый последней подданной вашей империи. Однако мы постараемся принять вас как подобает». «Барон Мелиадус», — ответил ему улыбкой, — «ваши любезность и гостеприимство, мой милый граф, выше всяких похвал и помогли бы сделать честь любому Гранд-Британцу. Я благодарю вас». Затем граф представил барону свою дочь, и, потрясенный ее красотой, барон поспешил низко поклониться и сельди и поцеловал ей руку. Любезен он был и с Ноблю, дав понять, что знаком с творениями прославленного поэта. С фон Виллахом барон заговорил о самых героических сражениях, в которых тот принимал участие. И заметно было, что старому вояке это доставило неподдельное удовольствие. И все же в зале, несмотря на изысканную манеру и учтивые речи, яственно ощущалось напряжение. Первым, согласившись на неотложные дела, удалился Ноблио, а за ним последовали и Сельда с фонвилахом, чтобы дать возможность барону поговорить с графом наедине. Милиадус внимательно взглянул, проводя уходящую девушку. Потом повернулся к графу. Слуги принесли легкие закуски и вино. Удобно устроившись в тяжелом резном кресле, барон Мелиадус взглянул на графа поверх ободка бокала. — Милорд, я считаю вас великим человеком! — объявил он наконец. — Это чистая правда. И потому, несомненно, вы понимаете, что мой визит вызван чем-то большим, нежели простом желанием полюбоваться красотами вашей чудесной природы. Графу пришлось по душе прямота барона, и он улыбнулся. — Да, я это прекрасно понимаю, хотя, разумеется, для меня большая честь принимать у себя в замке столь прославленного лорда. — Несомненно. Но для меня еще большая честь оказаться у вас в гостях, — отозвался на это барон. Вне всякого сомнения за всю историю Европы вы величайший из ее героев. «Мне даже кажется странным видеть вас вот так, из плоти и крови, ибо многим давно уже кажется, будто вы созданы из металла». Он засмеялся, и граф также не смог сдержать улыбки. А, «Наверное, это обычное везение», — заметил он, — «и судьба была ко мне благосклонна. Однако я не взялся бы судить, насколько подходит мне то время, в которое я родился, и насколько сам я подхожу для этого времени». «Вероятно, позиция ваша расходится с убеждениями вашего друга, господина Ноблио», — заметил барон, — «это лишний раз подтверждает все то, что мне доводилось слышать о вашем уме и рассудительности. Мы в Гранбритании, британии гордимся своими познаниями философии и своей ученостью. Однако вы могли бы стать для всех нас примером». — Я человек частности, заметил граф. — Вы не обладаете даром охватывать происходящее целиком. По выражению лица Мелиадуса граф Брас пытался понять, к чему тот клонит. Однако барон хранил спокойствие и оставался неизменно любезен. — Вот именно, частности для нас и интересны, — вымолвил он наконец. И тогда граф понял, что привело к нему в замок посланника Империи Мрака. Он подлил гостю вина. «Сама судьба велела нам править Европой», — объявил барон Миллиадус. «Похоже на то», — кивнул Брас, «и в целом я могу понять ваши притязания». «Приятно слышать, граф. У нас множество противников, и зачастую они искажают подлинные цели империи, распространяя по всему свету отвратительную клевету. Я не интересуюсь слухами и не пытаюсь отыскать в них зерно истины», — возразил граф. «Я верю, что подлинная ваша цель достаточно благородна. Но намерены ли вы препятствовать действиям империи?» Покосился барон на браса. «В одном только случае», — улыбнулся тот. «Лишь в одном единственном. Только если дойдет до Камарга». «Тогда, полагаю, ради взаимной безопасности нам следовало бы заключить мирный договор». «Я не вижу в этом необходимости. Мои сторожевые башни — лучшая гарантия безопасности». Барон с улыбкой опустил голову. «Так вы приехали именно за этим, барон, чтобы предложить мне договор о мире?» «Совершенно верно», — кивнул Мелиадус. «В некотором роде союз». «Барон, я буду воевать против вас, только если вы нападете на мои владения. В противном же случае ни во что не стану вмешиваться, ибо верю, что объединение послужит Европе на благо. Однако у этого объединения есть и противники». Граф усмехнулся. «С трудом могу в это поверить, разве найдется сейчас кто-то, способный противостоять мощи Гранбритании? британии Барон скривился. «Вы совершенно правы. Победы наши неисчислимы, однако чем больше земель мы завоевываем, тем сильнее приходится распылять свои резервы. Если бы мы знали Европу так же хорошо, как и вы, граф, то без труда могли бы определить, кто достоин доверия, а кто нет». И тогда уж сосредоточить внимание на самых слабых местах. Так губернатором Нормандии мы назначили герцога Зимеона. Барон покосился на графа. Он мечтал занять трон еще во времена правления его кузена Дживиларда. Могли бы вы оценить разумность нашего выбора, граф? Станет ли он преданным слугой империи? Зимеон? Граф Брас не смог сдержать усмешки. Когда-то я в пух и прах разбил его под Руэном. Знаю, но каков вы мнение о нем? Теперь от недавней невозмутимости барона не осталось и следа. И чем больше он нервничал, тем шире улыбался граф, ибо теперь в точности осознал, чего желает от него империя мрака. Он прекрасный наездик и нравится женщинам. «Это все пустые слова!» Мелиадус раздраженно отставил бокал с вином. «Совершенно с вами согласен», — кивнул граф. Взглянув на большие настенные часы, что висели над камином, он заметил, что позолоченные стрелки приближаются к одиннадцати. Огромный маятник мертво покачивался, отбрасывая на стену колеблющуюся тень, и, наконец, часы принялись отбивать удары. С последним граф невозмутимо поднялся с места. «Здесь, в замке, мы привыкли ложиться рано», — заявил он. «Слуга проводит вас в ваши покои, а свиту мы разместим по соседству». Барон нахмурился. «Граф, мы высоко ценим вас как политика, восхищаемся вашей прозорливостью и великолепным знанием ситуации в Европе. Нам хотелось бы прибегнуть к вашей помощи. В обмен мы готовы предложить вам безопасность, власть, богатство». «Властью и богатством я обладаю и без этого, а в безопасности своей не сомневаюсь!» Ровным голосом отозвался граф и, и позвонил в колокольчик. «Прошу извинить меня, барон, я утомился и хотел бы отдохнуть!» «Я взываю к вашему здравому смыслу, граф, прошу вас!» Мелиадус пытался сдержать раздражение. «Надеюсь, вы не откажетесь погостить у нас, барон!» и расскажите нам последние новости обо всем, что творится в мире. Вошел слуга. — Пожалуйста, покажите нашему гостю его апартаменты. Обратился к нему граф и отвесил поклон барону. — Доброй ночи, барон Милиадус. Утром буду рад встретиться с вами за завтраком. Вслед за слугой барон вышел из зала и брас от души расхохотался. Ему было приятно, что столь могущественная империя, как Гранд-Британия, надеется заполучить его в союзнике, однако менее всего сейчас ему хотелось бы ввязываться в политические интриги. Однако и ссориться с империей Мрака у него не было ни малейшего желания, и потому он надеялся, что сумеет вежливо отклонить предложение барона. К тому же тот пришелся ему по душе. У них, несомненно, было что-то op